Тасим, имя, природа, возраст. «А почему она не превратила вас в камень?» «Сфино! Ты ему что, все соображение отбила?» «Нет, ну почему? Взглядом, а?» «Ты баран безмозглый. С чего бы ей нас в камень превращать? Родных сестер! Вот тебя бы она точно превратила! Не в камень, так в кучу дерьма!» «Говорю тебе, мы у Гесперид были!» Не ждали ничего дурного. Если что, она бы и сама родила без нашей помощи. Надо было остаться, — хрипло бросила Сфено, сжимая кулаки. Ты говорила, я не послушала. Никогда себе не прощу. Старшая из Горгон, по праву рождения и признанию сестер, Сфино ужасная, сама себя не узнавала. Для этого ей не надо было глядеться в воду залива. По-хорошему следовало трясти щенка, пока из него не посыплется правда вперемешку с рыданиями. Не выдержит? Кинется в боевую ипостась? Убить? Убить сразу, пока не набрал полной силы. Даже если он бессмертен, здесь, в мире мертвой жизни, бессмертное гибнет едва ли не быстрее всего остального. Сколько таких сильных прекратило свое жалкое существование? Сколько родившихся здесь предпочли небытие прозибанию? Умереть от когтей и клыков лучше, благороднее, чем гнить заживо, утратив счет времени, вспоминать былое величие, словно старуха, скорбящая по былой красоте. От мальчишки несло Хрисаором. И все же, зная лукавство себе подобных, видя подвох в любом пустяке, Сфино не могла отделаться от мысли, что щенок не притворяется. Он действительно ничего не понимал. Наивный, как ягненок, беззащитный, как ягненок, храбрый, как лев, как великан в доспехе с мечом в руках. — Не прощу, — повторила Сфино. — Никогда. Она в мелочах помнила тот день, страшнейший, даже в сравнении с днем, когда обе горгоны приняли решение отправиться в ссылку вслед за младшей сестрой. Можно было оспаривать приговор Олимпа, воззвав к тем, кто стоял при творении мира, можно было унизиться, пасть в ноги зевсу, умолять о милости сероокую деву, мстительную тварь, известную своей безжалостностью, что взамен шанс остаться в итоге там, Дома, в обжитом кольце океана, где живые живут бок о бок с себе подобными. Жизнь, слово, которое хочется повторять вечно. Гаргоны приняли иное решение. О чем временами сожалели? В тайне, пряча оскорбительное сожаление от медузы. День ссылки снился им по ночам, пока не уступил место иному кошмару. Теперь им снился. Другой день. Криков медузы они не слышали. Слишком далеко туман заглушил звуки. Ели яблоки, не подозревали худого. Видели белую молнию. Кто-то унесся на восток. Кто? Какая разница? Если у беглеца есть право покинуть эти гиблые острова, Олимп позволит. Если нет, если он сам наделил себя этим правом, Пусть на себя и пеняет. Видели огнистую радугу, вернее, радужный столб, дугу такой ошеломительной крутизны, что ее начало и конец вряд ли отстояли друг от друга дальше, чем на пять сотен шагов. Защемило сердце, в душе поселилось беспокойство. «Олимпийцы? Нет, этим путь сюда заказан олимпийцы «Олимпийц-изгнанник, нарушивший клятву стиксом? Тогда почему молния? Почему радуга? Смертный? Не бывало такого доселе. Да и какой вред от жалкого смертного? Возвращаемся? Спросила Сфино. Геспериды убедили их задержаться еще ненадолго. Будь проклято ваше гостеприимство, нимфы. Когда горгоны вернулись, они не застали сестры на прежнем месте. Перерыли весь остров. Тщетно. Медуза исчезла, как не бывало. Зато на северной оконечности острова, в бухте, огороженной неприступными скалами, объявился новый жилец — великан, вооруженный до зубов. Он был ребенком. Он был хрисаором. Золотой меч в его руках оборачивался луком, лук-мечом, в зависимости от желания хозяина. Мы друг друга видим насквозь имя, природа, возраст. Увы, ни возраст, ни имя, ни явное родство, природа морского происхождения, не могли помочь свино в главном узнать, куда делась медуза и откуда взялся Хрисаор. Эвриала та и знать ничего не хотела. Убить требовало попрыгунья, отомстить за медузу. Простая в решениях Эвриала была уверена, что с младшей сестрой стряслась беда. Что же еще, если не беда? Беду Попрыгунья намертво связала с упрямым великаном. Родство? При том безумном количестве родни, которое было у Гаргон, дочерей Пучины и морского старца, общее происхождение никогда не мешало самой яростной войне. Убить! соглашалась с Фино, но сперва допросить. Да что он может знать? Он мог знать что угодно. Что-то, что пролило бы свет на исчезновение медузы. Младенчество не помеха. Те, в чьих жилах течет божественный ихор, с рождения способны на многое. Иные так и рождаются. Старцами, хитрецами, завоевателями. «Золотой лук!» Фино взлетело на третий день. Крылья, чешуя, клыки, когти. Чем не доспех? Для убийства или допроса требовалась сущая безделица. К сожалению, проникнуть в бухту, облюбованную великаном, горгонам не удавалось. Год за годом, попытка за попыткой, перелет через скалы, великан встречал их стрелами. Атака с моря, великан встречал их мечом. Он никогда не спал до конца, чуял приближение заранее, был начеку. Над великаном сияла радуга, верная собака, доносчица, уведомлявшая хозяина о приближении врага. Сфино, недаром носившая имя Сильной, была способна оценить чужую силу. В полете или над волнами им великана не одолеть, а высадиться на сушу Хрисаор не позволял. Высадка грозила обернуться тяжким ранением или даже гибелью одной из горгон. Слишком высокая цена для допроса, слишком высокая даже для мести. И вот мальчишка, заветный миг. Зачем ты ему все это рассказываешь, свино ужасное? Почему не выбиваешь правду? Почему не отдаешь в руки Эвриале? Так вы не знаете? «Ничего не знаете, да?» «Чего мы не знаем?» «Медузу убили!» «Это у нас каждый ребенок знает!» «Убили!» — взвыла Эвриала. «Я чувствовала!» Сфинов вцепилась в сестру, не позволяя ей растерзать парня. «Стой!» «Пусть говорит!» «Я предупреждала!» «Остановись!» «Ты, сопляк, как убили? Когда?» «Я похожа на него!» — ужаснулась Горгона. Задаю те же вопросы. — На мой день рождения! Так говорили в эфире. — Где убили? Сфино не раз пеняла младшей сестре, что та тайком возвращается в мир жизни живой. Это было запретно. Это было опасно. Зевс не терпела слушание, Изгнание могло смениться куда более суровой карой. В последнем случае Зевса вряд ли бы удовлетворила наказание одной только Медузы. «Удрала», — холодея поняла Сфино. «Улетела. Там ее и прикончили. Пока мы были у Гесперид, она решила оставить остров. В тягости?» «Это бы Медузу не остановила. Отправила нас к Гесперидам, а сама туда, к любовнику». А может, хотела родить в мире живой жизни? Под солнцем? Там ее и нашла молния. На Крите, Блиссаргоса, Фиф, Микен. Какая разница где? И Посейдон не вступился. Он и насчет ссылки, помнится, промолчал. Не захотел спорить со вспыльчивым братом. «Где-то здесь». Мальчишка отпрянул, но не замолчал. Отваги ему было не занимать. «У кого другого язык примёрз бы к зубам? Может, прямо здесь?» «Тут? На острове?» «Ага. Медуза убил герой Персей, сын Зевса. У него крылатые сандалии, шлем-невидимка. Ему сама Афина помогала. Мы ее славим за это?» «Афина! Будь ты проклята!» От вопля Эвриалы вздрогнули скалы. «Значит, убили!» Сфино еле сдерживалась, чтобы не дать волю отчаянию и гневу. «Значит, здесь каждый ребенок знает об этом!» Афина позаботилась. «Каждый ребенок! Только не мы, сестры! Ты жестока дева! Кто бы спорил!» «Великан!» — напомнил мальчишка. Похоже, история Хрисаора и Горгон интересовала парня куда больше истории Медузы и Персея, который успела ему приесться. «Он вас не пускает, так?» Сфинок явнула, думая о своем. Горе качало ее на соленых волнах. «А вы к нему как являетесь?» «То есть!» — рявкнула Ивриала. «Ну, как ко мне? Когти, крылья, да? Клыки, опять же!» «В боевой... гипо... ипостаси!» «Ну да, в боевой ипостаси, правильно?» Свино кивнул еще раз. «Я бы вас тоже не пустил!» С уверенностью произнес мальчишка. «Махал бы мечом до последнего!» «Этакие страшилища лезут! Кто же вас пустит?» «Добром! А вы бы пришли, как сейчас, сказали бы, радуйся! Он, может, и обрадовался бы?» «Я бы точно обрадовался!» Одному тут в бухте скучище небось, тоска зеленая. Радуга ударила в него, не дав закончить. Сфено едва успела отпрянуть, чтобы не зацепила. Дальний конец радуги прятался далеко на востоке. Аргос, Фивы, Микены, какая разница! Ближний стоял столбом прямо здесь, утопив в своем сиянии малолетнего собеседника Горгон. Огнистая дуга выгнулась луком из мира жизни мертвой в мир жизни живой, соединяя их воедино, делая невозможную связь возможной. Сфино не знала, что станет делать, когда радуга погаснет. Когти, крылья, клыки! Вся природа горгоны кричала «Готовься к бою!» «Вся природа, и кто бы с ней спорил, только глупый молокосос! Вы бы пришли, как сейчас, сказали бы, радуйся! Он, может, и обрадовался бы, я бы точно обрадовался!» Радуга погасла. «Радуйся!» — сказала Сфино ужасное.